Королевский суд из Тхоума повесил Халбера Кинпайкпла через неделю после того, как Ронжи вернули его в темницу. Пенрик на казнь не пошел, в отличие от Хамо. За три дня до возвращения в Мартенсбридж Пенрик отправил формальный запрос на встречу с архисвятой принцессой. Она приняла его в личных покоях, выгнав слуг, которые пытались упаковать всё, что принцесса привезла с собой, вместе с тем, что приобрела в королевской столице для путешествия домой длиной в 400 миль. Истхоумские холмы были по-своему красивы, но не шли ни в какое сравнение с высевшимися на горизонте белыми пиками, к которым привык Пен. Хотя он не сомневался, что горы дождутся его со свойственным камням бесконечным терпением. Чародеи же... Подгоняло нетерпение плоти и нервов. Сверкнув своей лучшей улыбкой, он сел на бело-синий шелк, для которого не представляли опасности брюки белоснежного одеяния его ордена. У меня есть для вас предложение, ваше высочество, которое усилит мои способности придворного чародея. Разве вам не следовало сказать больше любезностей, прежде чем переходить к делу? О, вам они нужны? «Не особо». Изгиб серых бровей свидетельствовал о лёгком интересе. «Продолжайте». «Я говорил с моим другом, шаманом-инглисом, и с его наставником, мастером-фиртуитом из Королевского братства. Он руководит обучением молодых шаманов. Братство представляет собой отчасти школу, отчасти ферму, отчасти сообщество учёных-историков, а отчасти больницу для покалеченных или больных животных». «Судя по всему, там кипит жизнь», — согласилась принцесса. Пенрик энергично закивал. «Как бы то ни было, мастер Фертуит согласен, что мне бы очень пошло на пользу некоторое время поучиться вместе с королевскими шаманами, постичь ту часть их магии, что получится. И в чём выгода для шаманов моего племянника? Ну, полагаю, они тоже смогут изучить меня. Как по-вашему?» «Сколько времени это займёт?» «Трудно сказать. То есть шаман может изучать своё призвание всю жизнь, но у меня уже есть призвание, которое э -э, тоже ко мне взывает. Однако братство содержит прекрасную библиотеку, которая всё время растёт. Мне позволили на неё взглянуть, когда я был там с визитом». Инглис строго запретил ему капать слюной на бесценные тома. И «Сколько времени вам потребуется, чтобы прочесть каждую книгу?» «Месяц?» «О, больше!» Он помедлил. «Год?» «Максимум, я полагаю». Она вопросительно склонила голову с затейливой прической. «И какова будет моя компенсация за то, что все это время я буду лишена ваших услуг?» Вернувшись, я смогу делать новые вещи. Какие вещи? Если бы я знал, если бы кто-то знал, мне бы не пришлось учиться, чтобы это выяснить, верно? Вообще-то, это не столь поверхностный аргумент, как может показаться на первый взгляд. Они обменялись кивками, как два мечника салютуют друг другу. Она побарабанила пальцами по укрытому шёлком колену. я собиралась сказать вам, когда мы вернемся домой Мастер Ридл из ордена матери в Мартенсбридже очень впечатлен вашим новым изданием труда просвещенной ручьи» по чародейству применительно к искусству медицины он хотел пригласить вас обучаться в больнице, насколько позволят ваши другие обязанности О пен выпрямился Он и не догадывался, что свежеотпечатанные тома, принесённые в дар больничной библиотеки, и несколько трапез вместе с мастером Риддлом за столом архисвятой принцессы принесли такие великолепные плоды. Вот да, я бы этого хотел...» «Тоже...» «Не вместо...» «Тоже...» — ответил он с большей уверенностью. «Хотя одновременно сделать это не получится, даже при помощи чародейства». «Значит...» Перед вами задачка. И она заинтересованно откинулась на спинку кресла, словно собираясь наблюдать, как он её решит. Или, возможно, как попытается поглотить обед в два раза больше собственной головы. Он не был уверен. Двое из прежних седаков Дез были обученными практикующими целителями, медленно произнёс он. Мастер Ридл в курсе. «Он думает, что вы будете очень способным учеником», — Пен кивнул. «По моему предыдущему опыту, э -э черпание бескрайних знаний дес они не просто возникают у меня в голове. Я должен им помочь, в том или ином смысле. Будто выкопать канаву от эрегационного канала к источнику воды, и тогда они потекут сами. Ну, иногда это больше похоже на... «Вычерпывание ведрами. Но неважно. Так было с языками. То, чему меня может научить мастер Ридл, в конечном итоге позволит мне узнать все то, что знает Дес. Пен не собирался спрашивать мнение Дес на сей счет. У нее были свои причины перескочить в еще не просвещенную ручью вместо целительницы, которую подобрал храм. И кроме того, написав для печати каждое слово медицинского труда ручьи, а также переведя его на два с половиной языка, он уже приобрел немалые знания. «Суть в том», — медленно продолжил он, «что если я сначала изучу шаманскую магию, то у меня будет шанс привнести что-то новое в более формальные медицинские занятия, а не ограничиться обзором того, что уже известно». Левин сжала губы. «Это поистине заманчивая перспектива». Она помедлила. «А на что вы планируете жить во время своего научного отпуска?» «Я... Эм, надеялся, что вы сможете выделить мне стипендию?» «Так значит, мне придётся платить за то, чтобы лишиться ваших услуг на неопределённый период времени?» «Да?» Пен попытался разрядить обстановку. Хотя я уверен, что Вега и Ивейна Кин Пайкпул будут время от времени кормить меня. Я уже несколько раз с удовольствием обедал у них. Значит, у них отличный стол? Я не помню блюда, но у Ивейны есть потрясающая идея. Осталось только заинтересовать просвещенного Хамо. Она предлагает вложить деньги в печатный станок, который будет работать с такими же формами, как те, что я делаю при помощи магии. Вот только у меня появилась мысль, на самом деле, когда я превратил в ржавчину нож Тройча, прежде чем тот выпустил мне кишки. В общем, когда я рассказывал это за обедом, мне в голову пришла мысль, что чародей может делать не только деревянные формы, но и стальные, которых хватит на тысячи копий, а не на десятки или сотни. И студентам больше никогда не придётся пырять друг друга ножом ради дорогих текстов. А потом она спросила... «Могу ли я таким же образом изготавливать гравюры на дереве или металле?» И я сказал «Нет, никогда об этом не думал, потому что не умею рисовать». А она сказала, что, быть может, какой-то чародей умеет. И я сказал «О, думаю, я уговорю Хамо разрешить мне научить этой технике его людей». И тогда...» Левин подняла руку, чтобы сдержать этот поток. «Напомните, чтобы я попросила моего секретаря». «Объяснить вам концепцию процентной компенсации в ближайшее время. Возможно, прямо сегодня». э, -э, -э да, Архисвятая. Пенумолк. «Определенно прежде, чем вы пуститесь во все тяжкие Вестхоуми и примете сеять неминуемое разрушение». В сердце Пена вспыхнула надежда. Совсем другим тоном он ответил «Да, Архисвятая». «Ха!» — она потерла изящный подбородок, задумчиво изучая Пенрика. «Мне в голову приходит строка из поэмы. Я не помню, какой именно, но таковые издержки моего возраста. О, как вы полагаете, печатный пресс баронессы Кин Пайкпул сможет производить поэзию?» Пен сперва растерялся, затем воодушевился. «Я думал о текстах, но, конечно, почему нет?» или, быть может, сборники сказок, на самом деле что угодно. Он помедлил, желая спросить, какую стипендию она ему выделит. Но любопытство взяло верх. Что это за поэма? О, всего лишь отрывок, респонсорный напев. Барт описывал странствующего учёного. Он радостно учился и с радостью учил. Ходил в обносках, бедняга, что мне показалось несправедливым. «Возможно, потратил все деньги на переписчиков. В конечном итоге каждому из нас приходится выбирать». Она изящно фыркнула, но потом спросила. «А что об этом думает Дездемона?» Пен открыл было рот, затем позвал ДС, уступая ей контроль над речью. «Я за шаманов», — без промедления ответила Дэс. «Это будет что-то новое. А кроме того, ручья хранит очень нежные воспоминания об одном из них». Пен быстро захлопнул рот, пока она не пустилась в более пикантные подробности. И задумался, что за, вероятно, ужасные беседы могли бы вести Десс и Левин, если бы он не подслушивал. «Это определенно стоит проверить», — насмешливо заметила Десс. Пен стиснул зубы. Левин похлопала его по руке. «Только верни его мне, Десс Демона. «Как пожелаете». «Архисвятая!» — согласился демон.